Воевать придётся всё равно, сказал я Лейко. Перворождённый пожал плечами. Надо так надо. Мы обошли весь дом, показывая его Таиру. Зента с новыми силами громыхала на кухне сковородками, наполняя воздух восхитительными ароматами. Берта она постоянно звала попробовать. И я начинал подозревать, что сложившаяся в моей голове очаровательная и делическая картинка дух пузатеньких телохранителей не заставит себя долго ждать, по крайней мере, в отношении Ваяки. Лейк, конечно, тоже мечтательно принюхивался, но держался. Тайр казался самым стойким или самым сытым. Ты не голодный? обеспокоенно спросил я его. Голодный, любимый обнял меня сзади и сомкнул руки на поясе. Только это не тот голод. Я понял, о чём он, только когда показательно фыркнул Леи. «Может, вы это...» — предложил Винари, старательно давя смех. «Наверх вдвоём сходите, спальню посмотрите, кровать оцените». Таир, судя по признательному взгляду, брошенному им на Винари, был очень даже не против. Исходите, а оценить. Я мужественно пресёк этот сговор. «Разберёмся с делами обязательно. В седьмицу станем!» отъедаться. А пока мы с Таиром возвращаемся в дворец. Вы напрягте лейк. А я, взяв его за руку, я отвёл его подальше, чтобы любимый не услышал, и затем начал уговаривать, глядя в бездонные голубые глаза. Ты останешься здесь. Не обижайся, Лей, я не хочу тобой рисковать. Таир хоть и слабый мак, зато он морфа. Когда его убьют, он воскреснет. Если же убьют тебя, ты Винарий, не человек. Тебя я не смогу позвать как Берта, и потерять тебя я не могу. Идя за тобой к Велене, я понял, насколько дорожу тобой, что ты мой друг, единственный лучший. Я только парой твоей быть не могу. И не надо, вдруг улыбнулся Лейк. Я тоже кое-что понял. Если бы я любил тебя по-настоящему, без всяких наверное, Ничего бы меня не остановило. Ни твой выбор, ни дети. Задушил бы тебя, а потом сам закололся, или наоборот. Наоборот не получится, серьёзно ответил я. Да шучу я, Кэн. Ушёл бы я точно. Увидел бы он его, первородённый, кивнул в сторону моего любимого, поглядывающего на нас с любопытством, но не делающего попыток помешать. Развернулся бы и исчез. И заигеры и зарели из твоей жизни. А я на таира смотрю и думаю: вот чего вы такие совершенные. Раньше повторяли: "красивый как винарь". Сейчас станут говорить: "прекрасный словно морфа". У меня на него даже в выстином облике слюнки текут. Девица станет, я ж совсем рехнусь. Он же в винаре наполовину, и я показал ему кулак с когтями, даже зная, что он меня намеренно дразнит. Попробуй только, я страшен в гневе. Ну да, Ты ж древняя, грозная морфа, рассмеялся Лейк. Ли, «Лей потупился я. Я моложе тебя, вдруг прищурился, присмотрелся, хмыкнул. Не врёшь. На 3 года. Винард дёрнул меня за кончик серебристой пряди. Есть ещё что-нибудь, чего я не знаю? Я призадумался. Нет. Это последнее. Ну, за исключением твоей подружки в Сайде, это я её напугал и сопровождал до того, мерзкое было. «Если б не ты, я её сам на утро выставил!» Мы дружно рассмеялись. «Лей, сегодня на тебе, дом Зиэнта Бэрт. Всё закончится, оставим их вдвоём и махнём в герсе, как ты хотел. На ярмарку успеем. Ходят слухи, там зарегистрированы аж несколько десятков винаре. «Будем мне пару искать», — усмехнулся перворождённый. «Она сама тебя найдёт. Стихи ей только не читай, сбежит. Я к Евком позвал Таира и перенёс нас в королевский дворец. Будь не ладно это угрюмое и убогое здание. Людей я чувствую на огромном расстоянии. Не постоянно, конечно, иначе бы я сошёл с ума от обили хаур. Это как взгляд, чтобы увидеть, надо повернуть голову в нужном направлении и присмотреться. Винари различаю всего за полсотни локтей. Хамор, по-оказалось, способен заметить лишь когда она любезно потреплет меня за плечо, после чего зараст почистит стягнутое горло, а заклинание перехватить уже полностью готовое сорваться с собственных пальцев. Это что было? В ужасе поинтересовался Дейри, глядя на всасывающуюся обратно ослепительную искорку. "А ты ещё раз попробуй меня напугать, узнаешь", зловеще пообещал я. "Как кайха?" поспешил спросить Таирне, иначе опасаясь, что Дейри решит воспользоваться моим предложением. Молится, презрительно бросил Морва. Ой, не верю, смесок не уважает ни называемого, настолько, что в его храме убийство подстроила. Станет такая молится. Каен, ты слишком подозрителен, снисходительно сказал Дейри. Кайхас ведомлена о нашем могуществе, понимает, что пока я жив, я с неё глаз не спущу. Вот именно, проворчал я. Пока ты жив, у Смеска нет надежды, что ты скоро отправишься в бездну. Она и так не молода, время нетерпеливо ждать у неё не осталось, проще убить себя. Ты переоцениваешь людей. Это ты их недооцениваешь, Дейри. Они истребили нас не потому, что сильнее, а потому, что мы были беспечны и смотрели на них свысока. Однажды люди придумали, как бороться с нами, воскресающими и почти бессмертными, то, с чем не справлялась сталь. удалось огню. Какое-то время после смерти мы беспомощны, и тела наши горят, не оставляя даже пепла. И я шёл к Велинию, уверенный в собственном превосходстве, и получил артефакт Саха, пережив незабываемые ощущения. Что ты можешь противопоставить магии Винари или кинжалу, подло всаженному в сердце? Морфын хмурился. Он не мог не признать, что я прав. Хорошо. После длительного раздумья произнёс он: Сейчас я ненадолго отлучусь, а потом попробую ещё раз переговорить с Кайхой. Каэн, подожди меня здесь. И, пожалуйста, ни во что не вмешивайся. Вашими с Таиром жизнями я дорожу гораздо больше, чем в своей собственной. «Куда ты идёшь?» — хмуро спросил я. Лорд Рахис в составе посольства скоро встречается с Советом Орелии. Будет затруднительно объяснить отсутствие того, кто метит в короли Лирии. Каэн, ты слышал, о чём я тебя попросил? Я кивнул. Дерри мой кивок не успокоил, но он действительно торопился. На прощание сурово зыркнул на нас. Напугал. Едва он скрылся через стену, как же не иначе. Не чешется потом, что ли? Я с заговорщицким видом повернулся к любимому. «Таир, ты же вышел из возраста, мама будет ругаться». Серебряные глаза ярко вспыхнули. «Что мы делаем?» «Ищем короля. Затем как можно деликатнее выкладываем ему правду». Я лучше всю жизнь буду ходить к лему Морфа, чем оплакивать гибель твоей мамы, или принцессы Агнии. И не говори мне, что она всего лишь человек. Меня уже коробит от этих слов. Люди Морфы винари есть достойные существа и не очень. А уж кто сотворил их, мне называемый или безно мне глубоко безразлично. Я даже не думал, улыбнулся мне Таир. А ты знаешь, где королевские покои? Через две стенки налево. Ты же почишишь мне потом спинку, правда? Мы просочились очень удачно. Фернар уже поднялся и умылся, костюм разве ми надел. Важно воседал в халате, пил крев. Наше появление заставило его нахмуриться, но и только. Потрясающее самообладание. В твоей гостиной появляются две морфы, или без табличек нас не распознать. Простите за вторжение, ваше величество, поклонился я. «Но вы должны выслушать нас». Король смирил меня долгим взглядом. «Ты маг?» «Разумеется. Раз уж не святой Бергии и хожу через стены. А что волосы серебряные и глаза светятся, так это мелочи». «Да, помимо прочего, возможно, вы слышали обо мне. Меня зовут Каэн». Фернар удивлённо вздёрнул бровь. «Это имя известно многим. Ты мастер личин. Скорее, специалист по смене облика. Это Таир, моя пара. «Нам нужно рассказать вам. Вашу дочь сейчас собираются убить!» — выпалил Таир. Король посмотрел на любимого с иным выражением. А в своём литой уме читалось в глубине его карих глаз. Я, осуждающий, покосился на любимого. Под словом «деликатно» я имел в виду другое. «Ваше Величество!» Я старался тщательно подбирать слова. «Дело в том, что обликом Агнии хочет воспользоваться очень старое и мерзкое существо — смесок». Вам знакомо это понятие, Фернар кивнул. Эта мразь хочет власти в созданной ею империи. Под видом принцессы она будет править, и лишние конкуренты ей не нужны, как и свидетели. Принцесса Таири она убрала чужими руками, а Агнию, скорее всего, уничтожит собственна вручно. Чушь, скривился король. Смесак уже насылала на вашу дочь смертельное проклятие. Она считала гибель девушки вопросом времени. Но так получилось, что я заклятие снял. Теперь она убедилась, что Агня умирать не собирается и предпочтёт поскорее её убрать, а перед тем изувечить. Я проклял свой болтливый язык, подаривший Кайхе идею. У моей дочери прекрасная охрана, возмутился Фернар. Никто не подойдёт к ней незамеченным, даже её мать. На лице короля подозрительность смешалась с осторожностью. Мне оставалось только уповать на то, что какими бредовыми не выглядели бы наши заявления, в сердце отца они заронили беспокойство. «Каэн!» — наконец бросил он мне. «А каким образом вы проникли сюда? Защитные заклинания не потревожены, охрана бездействует. Тайных ходов в моих покоях точно нет, я в своё время проверял». Тяжело вздохнув, я продемонстрировал ему искусство хождения через стены, после чего моё уважение к королю Арелию многократно возросло. Он побелел, но даже не дрогнул. Повернулся к Таиру. Вы тоже умеете так? Мой любимый кивнул. Это свойство всех морв. "Вы", ахнул Фернар, полукровка, вот каен, чистокровная морва. С гордостью сообщил Таир, а я сердито подумала, что Дейри слишком мало наказывал ребёнка в детстве. Кто же выкладывает к королю такие вещи без подготовки? Хлопнется сейчас в обморок, что мы делать будем? «Очень приятно», — Фернар рукой нащупал кресло позади себя, присел на краешек. «Не рассиживались бы вы, ваше величество», — хмуро сказал я. Позовите охрану, пригласите принцессу-королеву. Не нужно медлить, иначе огня может пострадать. Обещаю вам привести доказательства своих слов. Потом вам решать, как поступить со смеском. Кровь на её руках достаточно, но судите её не за её происхождение, а за то, что она убийца. Святой Кристоф, он меня послушал. Может быть, Морф и не так уж бессмысленно. Вызвал слугу до алказаня, они явились в считанные минуты. Четверо сильных магов, каждый представитель одной из стихий, и человек 15 гвардейцев, солидная защита. Агния пришла в сопровождении всего лишь одного мага, зато универсала. Велена явилась одна. Её разговор с Дейри не отразился на внешнем виде. Если Кайха и переживала, она этого не показывала. Не знаю, под каким предлогом позвал её король, вряд ли она предполагала застать у него в покоях такую толпу. но сориентировалась она мгновенно. Возможно, предупреждения Дейри повлияли на неё больше, чем она сознавалась себе сама. Угрозы тысячелетней, опытной, зрелой морфы — это не мои жалкие призывы к совести. Или же потрясённый взгляд Фернара она приняла на свой счёт. Довершила же всё необдуманное поведение Таира, подавшегося ей навстречу. Велена не стала разбираться, огненная волна выплеснулась прежде, чем прозвучало первое слово. «Агнию спас универсал. Заслонил с собой, выставив щиты, показавшимися мне знакомыми. Мой ученик? Наверное, учителем я был неплохим и научил не только защищаться, но и другому, куда более важному. Принцесса уцелела, а от мага не осталось даже пепла. Фернара с Таиром прикрыл я». Мы стояли рядом, и мне не составило труда очертить около нас круг огня, выдержавший проверку на прочность у храма Шерха. Не знаю, испугался ли король, Таир же в ужасе прильнул ко мне и закрыл глаза. "Не бойся", ободрил я его. "Это всего лишь наглый смесок возомнившей себя великим магом огня". К сожалению, именно в этот момент в комнате наступила тишина, позволившая Кайхе расслышать каждое моё слово. Огонь самая сильная из стихий, заявила королева, глядя мне в глаза. Он способен справиться даже с такими, как ты. Вместо ответа я окинул комнату быстрым взглядом, подошёл к единственному не сгоревшему человеку, вернее, сгоревшему не до конца. маг, настолько сильный, чтобы продолжать жить, сохранив только руки и треть туловища, корчился от невыносимых мук. Я могу помочь, шепнул я умирающему. «Убрать боль, хочешь?» Губы беззвучно шепнули «да». И я облегчил человеку последние минуты. «Где-то там нас, по уверениям жрецов, ждёт одна бездна. Маги, морфы, винари. Все мы попадём туда. До встречи, человек». «Сочувствуешь людишкам?» Усмехнулась Кайха. «А тебе их совсем не жаль?» Я с трудом сдержала рост когтей на руках. «Ведь в тебе, в отличие от меня, течёт их кровь. Ничтожное наследство!» — оскорбилась Месок. — Лучше бы её не было совсем. Я, как ты, жила бы тысячелетиями, и с высоты своего превосходства позволяла бы себе проявлять нисходительные слабости, щадить врагов, облегчать страдания. Проклятая тварь! — Ни того в этой комнате ты назвала тварью, матушка! Принцесса заговорила неожиданно для всех. Робкая, тихая, незаметная девушка, она шагнула вперёд с решимостью, которой я никогда в ней не подозревал. Теперь я понимаю, кто наслал то проклятие, и почему один за другим умирали архимаги. И смерть той Рии, якобы от рук влюблённой девицы, тоже не обошлась без твоего участия. Я давно чувствовала, что после той болезни ты переменилась. Мне было больно осознавать, что ты выдавала меня замуж, не считаясь с моими чувствами. Я не верила, что мне может желать зла родная мать. И сейчас я просто счастливо понимаю, что моя матушка здесь ни при чём. Ты, тварь, как там тебя называли, Смесок, заняла место королевы Елены, выпивала силу архимагов, готовила нам с отцом участь тойри. Она вот тихо презрительно бросила Кайха. Много чести для вас убивать красиво и прилюдно, померли бы тихо без шума. Она посмотрела на меня с досадой. И что тебе стоило сдохнуть раньше, на тех кострах, что уничтожали вас? Какого демона ты выживала, Морфа? Да ещё такая человеколюбивая. Морфа и жалость? Бездна вас душили в колыбелях, рубили на счастье, сжигали ваших детей на глазах у родителей. Да ты должна отомстить и идти по земле, оставляя за собой трупы и реки крови, как тямя на руках, разрывая глотки. Одну глотку я разорвал бы. Я с трудом втянул когти обратно. Твою. Но с этим вполне справится и палач, хотя это слишком мягкое наказание. Секунды боли и всё закончено. Что? Личный опыт. Кайха многозначительно оглядела меня с ног до головы, перевела взгляд на Таира, прижавшегося ко мне. «О, ты уже нашла новую постельную игрушку взамен сгоревшей?» «Это посимпатичнее, хотя и в Винаре был ничего. Жаль, я не успела с ним развлечься. Хорошо пылал, да, Морфа?» «Таир, я не успела удержать юношу, вместо меня подавшегося на провокацию. Сейчас у смеска не было причин жалеть кого-то, кто был мне дорог. Она точно знала, что я ни за что не примкну к ней. Я тоже понимала это». и отчаяние заставило воспользоваться всеми мыслимыми и немыслимыми способами защиты. Стена огня, ветра, ледяной щит. Моё заклинание сплелось вокруг Таира в непробиваемый кокон. Кайха впервые видела такое единство стихий. В голубизне её глаз мелькнуло подобие уважения и зависть. «Как ты дрожишь своими мерами!» — прошипела королева. «Велена!» — опомнился Фернар. До этого он, растерянный до нельзя, держался от происходящего в самом безопасном месте, за моей спиной. Наверное, всё это время в нём происходила внутренняя борьба между тем, что он привык думать, и тем, что видел. Король не был магом, он всегда уповал на охрану и телохранителей и любил свою жену. Настолько, что предпочтал не замечать странности её поведения, внезапно появившегося стремления к власти, пренебрежения к дочери, множищихся необъяснимых смертей вокруг. "Дорогая", взволнованно проговорил король. "Это же ведь какой-то розыгрыш, правда? То, что тут происходит, это не по-настоящему, да?" Кайха поглядела на него со смесью отвращения и ненависти. "Как же вы мне надоели!" Люди. Маени капризно протянул я недовольный от того, что меня так жестоко выдернули из сна. Куда ты меня тащишь? Тише, малыш, родитель зажал мне рот рукой. Тише. Он нёсся огромными скачками по тёмной улице, озаряемой странным колеблющимся светом. Я оглянулся. Дом, в котором мы ночевали, был объят пламенем. Маени, это пожар. «Да, малыш. Невероятный прыжок через забор, и мы в непроницаемой мгле двора, приоткрытая дверь, дрожащий огонёк». «Чайра!» — шёпотом позвал Майене, и на его голос высунулась голова в чипце. Затем показалась и крепкая женская фигура. «Спрячь его!» — родитель спустил меня на холодную землю. «Во имя всего святого!» Женщина прислушалась. В тишине ночи приближался усиливающийся гул — Высокие выкрики жрецов, истерические вопли, визг ругань. "А ты?" строго спросила она. "У них гиали, мои не сглотну". И дети. Он ещё с не простившись, а я обиженно нахмурился. А мне говорил, что пространственными разрывами без надобности пользоваться не стоит. "Ты кто?" сердито спросил я у женщины. "Чайра". Она вздохнула, перевела взгляд на мои босые ноги, охнула и подхватила на руки. «Ты человек?» Она неожиданно ласково погладила меня по голове с жёсткой шершавой ладонью, не то что нежные, шёлково-гладкие пальцы моения. «Да, солнышко, человек. И сейчас мне очень за это стыдно. Но когда-нибудь ты поймёшь, что люди бывают разные». Кайха ударила неожиданно. «Не по мне, по Агнии». Девушка выставила вперёд худенькие руки. Что можно сделать голыми, слабыми, беззащитными человеческими руками? Например, вызвать желание помочь. Я разорвал пространство, чтобы возникнуть на пути заклятия, за миг до того, как оно испепелило бы принцессу на месте. Закричал Фернар, яростно, негодующе и мучительно. Его жена убивала их дочь. Магия не причинила мне вреда, скользнула по охранному контуру и ушибла в бок. Агния за моей спиной молилась святому Берги. Я прислушался. Бездна. Она просила святого защитить меня. Меня. "Вилена", раненным строгом проревел король. "Что во имени называемого ты творишь?" Смесок повернула к нему лицо. Светлое и юнное, чтобы через секунду оно пошло рябью и стало лицом Кахи. Жёсткие губы ухмыльнулись. "А ваш бог здесь ни при чём. Да и слышит ли он тебя? Твоя жена тоже звала его перед смертью". И он не помог, помогла я уйти в бездну, а наш вернуло в него столб огня, такой же, как им в храме Шерха дожгли Тейри. Тогда я даже сообразить ничего не успел, не то что противодействовать. Сейчас я был наготове, но заклинание летело столь стремительно, что выбора не оставалось. Я поставил зеркало, единственное из науки Варика, заученное настолько, что оно въелось в подсознание. Магия Винарии столкнулась с их же защитой. Кайхо вряд ли училась искусству первородённых, так а капля их крови, которой она столь гордилась, годилась лишь на поддержание обманчивого чувства превосходства. Людей она может и превосходила, морфа, обученная Винария, оказалась ей не по зубам. Огоньи полыхнул, только не там, где с расширенными, а тоже со глазами стоял король. Горело то, что долго водило его за нос, заняв место жены. И горело, это слишком громко сказано, вспыхнуло и исчезло. Я снял заклятие, оберегающее Таира. Любимец рванулся ко мне и прижался, трепеща и целуя куда попало: в губы, в щёки, даже в нос случайно заехал. Фернардо бросился к дочери, обхватил, стал ощупывать, заливаясь слезами, что-то шептал, в чём-то клялся. Так нас и застал Дейри. Две обнявшиеся пары и скромный кружок серого пепла между ними. Каен воскликнул Морфа. Тебя ни на минуту нельзя оставить. Я же просил ни во что не вмешиваться. Таир не дал мне оправдаться. Выбрал именно этот момент, чтобы поцеловать уже по-настоящему, невзирая на моё сопротивление. Недолго я, кстати говоря. В общем, перед благодарные очи короля Арелия предстали не две Морфы, а девушка и парень, весьма недовольные, что им мешают. "Дети", простонал Дери. «Примите нормальный вид!» Неизвестно, что предпочёл бы Фернар, считающийся нормальным у Морфы или у людей, двух созданий, не имеющих пола или всё-таки пару влюблённых. Подозреваю, что последняя. «А я вас вспомнила!» Вдруг вмешалась Агния, глядя на меня со слабой улыбкой. «Вы дали мне платок и сняли смертельное проклятие». «Всегда к вашим услугам будущее, королевское величество!» поклонился я. «Вы показали себя очень храброй девушкой. Не каждая при виде морфы в собственной комнате сохранит хладнокровие». Принцесса слегка побледнела, но тут же приободрилась. «Не каждой королеве морфы подают платки». Фернар поглядел на неё с гордостью, Дерри с одобрением, а я просто улыбнулся. «Всё-таки кто-нибудь мне объяснит, что произошло!» После затянувшейся паузы потребовал король Алерии. Почему вместо моей дорогой Елены возникло вот это? Он с отвращением тыкнул в пятно на полу. И почему лириский лорд разгуливает по моему дворцу и зовёт морф с детьми? Мы с Тайроном сделали вид, что очень увлечены друг другом. Дэри поморщился, покривился, принял истинный облик и начал излагать. Значит, Велена так и не поправилась. А я, старый дурень, каждый день не называемого благодарил, горько простонал Фернар, не подозревая, что моя жена давно ушла на небеса. Он отвернулся. Таир понимающе вздохнул. Любовью всех одинаково, у морфов и наря и людей, потерять свою пару нелегко. Принцесса тоже пригореунилась. Любила она Тири или выходила за него по политическим соображениям, девушка горевала. Вы простите, что я не сразу вмешался, Дэйрв вздохнул. Кайха изначально была так убедительна, обещала мир между нашими королевствами. Мир, Фернар пригорёнился. Кому теперь он нужен? Агния, не согласная с отцом, укоризненно покачала головой. Всем, жёстко возразил я, высокородным лордам и простым ремесленникам, знатным магам и последним разносчикам, людям и винарям, а тебе? С тоской посмотрел на меня король. Ты же нас одной рукой раскатаешь, Морфа. Не раскатаю, но и ошибок моей расы не допущу. Я хочу контролировать выполнение законов в королевстве, чтобы не было преследований лишь потому, что у тебя снежные волосы или ты меняешь облик, чтобы свобода в границах дозволенного была у всех, как и ответственность за содеянное одинаково равно ложилась на каждого. Я не собираюсь вмешиваться в политику или экономику, Фернар. Я ничего в этом не смыслю, но за любыми проявлениями несправедливости, незаконными преследованиями, превышением полномочий я собираюсь следить. Лично и пристально. Ты вы ещё за незаконной магией взял контроль. Мечтательно протянул Король. А то в собственном дворце под моим носом творят всё, что вздумается. Мороками пользуются запрещенными заклинаниями, смертельными проклятиями. Дочь родную чуть не угробили. «Тебе, Архимаг, на что?» — фыркнул Дейри. «У меня должность Архимага опаснее боевого», — проворчал Фернар. «Трёх за неполные полгода схоронили. Где я найду такого идиота, который на неё согласится?» Дейр почему-то посмотрел на меня и улыбался. Дейр склонил голову, оценивающе оглядел меня с ног до головы и усмехнулся тоже. "Что?" огрызнулся я. "Ты хочешь наблюдение законов, наблюдая со стороны свободы, равенства, мира и отсиживаться в своём милом домике?" Морф не стал смягчать краски. "Кэн, следить за порядком можно только стоя на вершине. Лишь сверху возможно разглядеть картину целиком." А зная тебя, ты и в низ будешь спускаться так часто, что рассеянность зренья тебе не грозит. Иди ты, буркнул я, в бездну. У себя в лире распоряжайся. Кен, Таир посмотрел на меня с гордостью и одновременно лёгким порицанием. Лучше тебя с этим никто не справится. Ты самый сильный макарели, да и остальных королевств тоже. Подумай, сколько хорошего ты сможешь сделать для всех раз с твоими способностями, знаниями, накопленными за долгую жизнь, а главное, твоему уважительному отношению ко всему живому. Огня умоляющая уставилась мне в лицо просящими серыми глазами. Кэн, рядом с вами я всегда буду чувствовать себя в безопасности, и мои дети, внуки, правнуки Если Морфа встанет рядом с троном, никто не посмеет больше преследовать таких, как вы, даже оскорблять постерегутся. Таир опустил взгляд. Наши дети, Каэн, они вырастут в ином мире, таком, каким сделаешь его ты. Бездна, и ведь знают, на что давить. Мои дети, спокойно ходящие по улицам, беспрепятственно учащиеся в школах, силой своей магии прокладывающей себе честный путь в жизни слово морфа вновь обозначающее лишь расовую принадлежность чаера, мамочка, помнишь, ты молилась о счастье для меня? Тебя услышали, родная. О том, что я сдался, все прочли по лицу. Фернар довольно потёр руки. Рано радуешься, бросил я ему. Посмотрим, что ты запоёшь лет эдак через 30. «А это заботы Агнии», — беспечно ответил король. «Я и так прославлюсь в веках. Ни у одного правителя никогда не было на службе Морфы. Теперь я смело могу переселиться в Бахр и жить в собственное удовольствие». Как я его понимаю, из этого отвратительного, убогого, угрюмого дворца только сбежать хочется. «Совсем-то не увлекайся», — поддел Фернара Дейри. Это ещё очень юная морфа, такого в твоём королевстве не воротит. Сам наворотит, сам пусть и разбирается. Король Арелли подмигнул мне. Даю тебе день осмыслить своё назначение, а завтра с утра жду. Будешь принимать дела, знакомиться с двором, советом, с министрами, в лечении не пройдёшь. Нет, надоели байки про камки слизи. Пусть видят морфу, такой какая она есть. И ещё, у меня собственные телохранители. «Винарии и человек, они станут служить со мной!» Фернар кивнул. «Разумеется. И вот что, Каэн, ты сам законов не соблюдаешь. В переписи населения Алерии ни одной морфы не числится!» Таир хихикнул. «Исправлю», — пообещал я, стиснув зубы. Королевский регистратор скучал в конторе. Чахлый цветок на подоконнике в напрасном ожидании полива уныло повесил листья. Мы с Таиром подошли поближе. Лейк задержался в дверях. Я легонько поскрёб когтём по давно нечищенной обивке стола. Мужчина вздрогнул и оторвал взгляд из раскрытого журнала. — Чего изволят? — изумлённая пауза. — Господа! — его замешательство было понятно — Лейка, выбравши именно этот момент, чтобы шагнуть к нам, выросла из полутьмы комнаты перед растерянным человеком, словно сам святой крест, светлый и сияющий. "Записаться надо бы", негромко произнёс он. "Согласно указу Фернара, служещий спорить не стал. Покорно вытащил толстенный том переписки, сдунув пыль Раскрыл на последней странице, долго возился, подбирая пригодное самописное перо из кучи засохших. Мы терпеливо ждали. Наконец, человек приготовил всё и подобно страстно взглянул на снежноволосого красавца. «Слушаю вас. Лейк, Винари, чистокровный, рот неизвестен». Отрывисто бросил перворождённый. «Аллерия, Пехт, 132 года». Регистратор благоговейно записал. Повернулся к следующему. «Таир». «Полукровка Винария и Морфы», — чётко сообщил любимый. «Род Дерто-Резерто. Лирия. Дворец. 127 лет». Перо дрогнуло в руке, но мужественно продолжала вписывать в книгу невероятные строки. Я поймал насмешливый взгляд Лея. Таир тоже подавил ехидный смешок. «Каэн. Род Кириани Нерец. Место рождения неизвестно. 129 лет. Морфа. Чистокровная». Рука служащего замерла. Он с ужасом поднял на меня побелевшее лицо. «П-п-простите, я не ослышался?» «Нет». Я улыбнулся и удлинившейся конечностью подвинула к человеку выпавшее перо. «Пишите, дражайший. Привыкайте. Вам ко многому придётся привыкать». Каэн. Новый Архимаг Алерии. Морфа. Апрель. 2021 год